20 июня 1975 года. В Питтсбурге надувная пирамида вырывается на свободу. 5 июля 1975 года. Фестиваль в Неборте. 17 июля 1975 года. Союз 19 и Аполлон-18 осуществляют стыковку. Космическая гонка прекращается. 20 июля 1975 года. Вояджер-1 берет пробу грунта с Марса. 5 сентября 1975 года выходит альбом Wish Your Wear Hair. 1 октября 1975 года триллер в Маниле. Мохаммед Али сражается с Джо Фрезером. 20 декабря 1975 года видеоклип Bohemian Rhapsody демонстрируется в Top of the Pops. 1976. 18 февраля 1976 года. Споры вокруг приобретения лондонской галереи Тейт кирпичей Карла Андре. Ноябрь 1976 года. Выходит альбом группы The Sex Pistols, Energy in the United Kingdom. 3 декабря 1976 года. В Баттерсе надувная свинья Элджа отправляется в путешествие. 1977. Ник Мейсон покупает «Феррари» 250 GTO с номерным знаком 250 GTO. 23 января 1977 года выходит альбом «Animals» в Вестфаленхалле. В Дортмунде начинается тур в поддержку альбома. 19 мая 1977 года «The Sex Pistols» появляются в телепрограмме Bill Гранди Шоу». 25 мая 1977 года выходит первый фильм «Звездные войны. Эпизод четвертый. Новая надежда». 2-го, 7 июня 1977 года празднование серебряного юбилея королевы Елизаветы II. 18 июня 1977 года первое место в британских чартах занимает «God Save the Queen» группы The Sex Pistols. 6 июля 1977 года концерт в рамках тура «Энималс» на стадионе «Олимпик» в Монреале. 16 августа 1977 года умер Элвис Пресли. 16 сентября 1977 года погиб Марк Болан. Ноябрь 1977 года выходит альбом «Music for Pleasure» группы «The Jamnet. 16 декабря 1977 года премьера фильма «Лихорадка в субботу вечером». 1978. Выходит компьютерная игра «Космические захватчики». Январь 1978 года дебютный сингл «Кейт Буш». «Wuthering Heights» занимает первое место в британских чартах. 25 июля 1978 года родилась Луиза Браун, первый ребенок из пробирки. 7 сентября 1978 года умер Кейт Мун. 27 декабря 1978 года закончилась 40-летняя военная диктатура в Испании. 1979. Начало производства Плеера Сони Уолкман. 2 февраля 1979 года умер Сид Вишес. Апрель 1979 года во Франции начинается запись альбома The Wall. 4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер становится первой женщиной на посту премьер-министра Британии. 9-10 июня 1979 года Ник Мейсон впервые принимает участие в 24-часовой гонке «Ле Ман». 12 июня 1979 года Брайан Аллен впервые преодолевает «Ла Манш» на мускулолете «Паутиновый альбатрос». 30 ноября 1979 года выходит альбом «The Wall». 22 декабря 1979 года «Another Brick in the Wall» Part «Парт 2» возглавляет британские чарты. 1980, 5 февраля 80 -го года, в Великобритании проходит презентация Кубика Рубика. 7 февраля 1980 года на спортивной арене Лос-Анджелеса открывается тур The Wall. 22 марта 1980 -го года The Dark Side of the Moon бьет рекорд пребывания в британских чартах 303 недели. 17 июля 1980 года Саддам Хусейн становится президентом Ирака. 21 ноября 1980 -го года выходит эпизод сериала «Даллас. Кто застрелил?» Г.Р. 8 декабря 1980 года. В Нью-Йорке застрелен Джон Леннон. 1981. -й. Выходит видеоигра «Пакмен». 9 февраля 1981 года умер Билл Хейли. 12 апреля 1981 -го года построен первый космический шаттл. 13-17 июня 1981 -го года — Пять шоу «The Wall» в Скорте. Последнее живое выступление Дэвида, Ника, Роджера и Рика на ближайшие 24 года. 29 июля 1981 года. Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. 7 сентября 1981 года. Начинаются съемки фильма «The Wall». 23 ноября 1981 года. Выходит альбом «A Collection of Great Dance Songs». 1982, 1982 год Судебное разбирательства. Январь 82 года Эрика Ро сверкает топлес на международных соревнованиях по регби в Туикнаме. Апрель 82 года выпущен компьютер ZX Spectrum. 2 апреля 82 года начало Фолклендского конфликта. Великобритания и Аргентина сражаются за обладание Фолклендскими Мальвинскими островами. 1983 1 января 1983 года создан интернет. 21 марта 1983 года выходит альбом The Final Cut. 29 октября 1983 года альбом The Dark Side of the Moon бьет мировой рекорд популярности для альбомов 491 неделя в чартах. 1984. -й. Ник Мейсон присоединяется к команде Ротманс Порше для съемок фильма Life Could Be a Dream Январь 1984. Выпущен классический компьютер Apple Macintosh. 128 килобайт. 30 апреля 1984 года. Выходит альбом Роджера Уотерса «The Pros and Cons of Hitchhiking. Июнь 84 года. Опубликован роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». 16 сентября восемьдесят четвертого года выходит первая серия полиции Майами. В ноябре восемьдесят четвертого года выходит альбом Do They Know It's Christmas группы Band Aid. 1985, 19 восемьдесят февраля восемьдесят пятого премьера сериала Жители Ист-Энда на BBC. Март восемьдесят пятого года Михаил Горбачев сменяет Черненко на посту советского лидера. Май 1985 восемьдесят года в лондонском Сохо открывается Grauncher клуб. 13 июля 85 года концерт Лайф Эйт на стадионе Уэмбли в Лондоне и на стадионе GFK в Филадельфии. Дэвид Гилмор играет с группой Брайана Ферри на Уэмбли. 19 августа 85 года выходит альбом Ника Мейсона и Рика Фена «Профис». 1 сентября 1985 года найдены «Останки Титаника». 1986. 23 января 1986 года в зале рок-н-ролльной славы представлены первые музыканты, в числе которых Чак Берри, Джеймс Браун и Элвис Пресли. 26 апреля 1986 года — авария в Чернобыле. 16 мая 1986 года — премьера фильма «Топ Ган". 22 июня 1986 года Диего Марадона забивает свой божественный гол в матче за Кубок мира между Аргентиной и Англией. 1987. Январь восемьдесят седьмого года Михаил Горбачев в рамках перестройки объявляет гласность. 1 февраля восемьдесят седьмого года Айва представляет первую дат-кассету. Апрель восемьдесят седьмого года Роджер Уотерс выпускает пресс-релиз, в котором объявляет о своем выходе из состава «Пинкфлойд». Двадцать мая восемьдесят седьмого года Матис Руст сажает свой самолет Сесна на Красной площади. 15 июня 1987 -го года выходит альбом Роджера Уотерса «Радио Каос». 9 сентября 1987 года в Оттаве начинается тур э Momentary Lapse of Reason. 1988 и 23 января 1988 года в Вестерн Спрингс, Новая Зеландия, начинается тур в поддержку э Momentary Lapse of Reason, который заканчивается 23 августа в Насау Колизеум на Лонг-Айленде. 30 апреля 1988 года «The Dark Side of the Moon» бьет американские рекорды популярности альбомов 724 недели в топ-200. 21-22 июня 1988 года концерты в Версальском замке. 10 ноября 1988 года создан первый малозаметный для радаров истребитель Lockheed F-117A. 22 ноября 1988 года выходит живой альбом «Delicate Sound of Thunder». 1989. 14 февраля 1989 автору сатанинских стихов Салману Ружде объявлена фетва. 13 мая 1989 -го года в Бельгийском Верчер-парке начинается тур Another Laps. Июнь 1989 -го года разгон демонстраций студентов на площади Тяньаньмэнь в Китае. 3, 4 и 6-7 июня 1989 концерты на стадионе Олимпийский в Москве. 15 июля 1989 года. Шоу в Венеции. 18 июля 1989 года. В Марселе завершается тур «Another Лейс. 26 июля 89 Первое упоминание о компьютерном вирусе в США. 2 ноября 89 года. Падение Берлинской стены. 1990-й.